«Непоправимо ты просчитался, решив, что терпение — это мое беспредельно!» «Отчего, безрогий козел, ты отказываешься выговорить основное установление?» «Несколько лет назад, — ответил Петр, — я был тогда очень молод и поставил на карту свою свободу и жизнь только потому, что отказался повторить, и тем самым одобрить бессмысленную формулу этикета о том, что у королев не бывает ног. А теперь, став взрослым, я должен повторить и тем самым подтвердить правоту религиозной формулы, противной моему разуму и сердцу. Как мало я ценил бы, Ваше Величество, если бы хоть на один миг подумал, Какая важность? Что я скажу перед троном повелителя неведомой империи, которую знаю по наслышке и по подземелью? Нет. Ни в коем случае я не изменю ни самому себе, ни уважению, которое питаю к вашему величеству, и ни на мгновение не стану попугаем, повторяющим затверженные слова не задумываясь над их смыслом. Я не могу сказать, что нет Бога, кроме Аллаха, потому что не верю ни в какого Бога. Султан вздрогнул. Сдается мне, что острый кол, на который мы сажаем безбожников и богоступников, притягивает тебя с неодолимой силой. Не притягивает он меня. Я, напротив, дрожу от страха перед ним, сказал Петр. Но этот страх не заставит меня произнести то, в чем я не убежден. Я не верю даже в Иегову, хмурого бога иудейского, ни, как уже сказал, при бога христиан, ни в Аллаха, Единого Бога-мусульман. Я не верю. И в этом я, заодно с абсолютным большинством людей, с той, разумеется, разницей, что не боюсь признаться, в своем безверии, лишь тем, как они свой образ мыслей стараются скрыть. Не верю в существование Бога, столь мелко тщеславного, что от существ, созданных им по своему подобию, Он требует преклонения перед собой и собственного возвеличения и прославления. Это противно моему разуму. А что противно моему разуму, того я не знаю и не вижу. Равным образом, существование Бога Всеведущего противно моей свободной воле. А я хочу быть свободен и на самом деле ощущаю себя свободным. Я не могу, конечно, не согласиться, что мир, в котором я был рожден, устроен бесконечно, изобретательно и разумно. И только мы сами, люди, превращаем его в юдоль слёз, и поэтому с моей стороны вроде бы и бессмысленно отрицать носителя этого разума. Впрочем, не совсем бессмысленно, ибо разум и его носитель — единый суть И невозможно рассматривать их независимо друг от друга, подобно тому, как мы не можем рассматривать раздельно треугольник и то его основное геометрическое свойство, что сумма его углов равна половине окружности. Точно так же, как мы не можем рассматривать окружность отдельно от ее неизменного и поразительного качества. Шесть раз не больше и не меньше содержать свой радиус. Так с незапамятных времен считали древние алхимики, и, как этому учил один древнегреческий философ, чьим именем я не хочу обременять память вашего величества, все едино есть, не существует отдельных противоположностей.